Стремление к правильности. Определение. Приверженность уместности и корректности. Представительность. Категории, связанные с идентичностью, связанные с взаимодействием, связанные с нравственными убеждениями. Схожие качества, благопристойность, чувство собственного достоинства, официальность. Возможные причины, влияние специфики региона, Финансовое положение, ожидания родителей, желание поступать правильно, нежелание оскорбить, снобизм, незащищенность, выходец из среды, предполагающей строгое соблюдение правил. Связанное поведение. Персонаж четко осознает, что думают окружающие. Соблюдение правил. Поддержание чистоты в доме. Персонаж не выходит из дома, если его внешний вид не безупречен. Грамматически правильная речь. Контроль голоса, мягкий тон, подобающая громкость и так далее. Персонаж не проявляет эмоции публично. Верность. Персонаж создает множество правил, чтобы держать окружающих в рамках. Подчинение социальным нормам. Высокие требования к себе и окружающим. Персонаж выражает презрение, когда окружающие совершают поступки, которые считаются безвкусными. Принадлежность к престижным группам или сообществам. Частолюбие. Персонаж строг со своими детьми, чтобы не испытать неловкость за их поведение. Персонаж придерживается расписания или распорядка дня. Хорошая осанка дотошность в определенных вопросах тщательное соблюдение правил гигиены серьезное отношение к обязательствам участие в жизни сообщества персонаж поддерживает благотворительные инициативы персонаж судит окружающих по тому насколько правильно или неправильно они себя ведут персонаж с достоинством отвечает на негатив избегание конфликтов Персонаж не любит сюрпризы. Персонаж не делает того, из-за чего окружающим может стать некомфортно. Персонаж делает все, чтобы избежать сцен. Персонаж сохраняет сложившееся положение вещей. Персонаж отказывается ввязываться в споры или дискуссии на публике. Персонаж избегает публичного проявления чувств, только если жест социально одобряем. Воздушные поцелуи и так далее. Персонаж думает, прежде чем говорить. Безупречные манеры. Персонаж выражает благодарность хозяину или хозяйке, даже если терпеть их не может. Персонажу трудно расслабиться и освободиться от рамок приличия. Связанные мысли. Как правильно поступить в этой ситуации? Что подумают соседи? Зачем Барбара вечно устраивает сцены? Знаю, Иоанн считает, что поступает правильно, но нельзя ли вести себя помягче? Связанные эмоции. Веселость, досада, разочарование, отвращение, смущение, презрение. Положительные аспекты. Персонажи, стремящиеся к правильности, это вежливые, порядочные граждане, которые не станут намеренно создавать проблемы в рамках социальных норм. Они уважают власть являются прекрасными соратниками, поскольку готовы следовать политике коллектива. Эти персонажи, чрезвычайно верные, держатся за человека, группу, философию или убеждение до самого конца. Отрицательные аспекты. Таких персонажей устраивает, когда все остается как есть, и они плохо реагируют на перемены. Они могут быть консервативны и продолжать придерживаться своей позиции, даже когда ошибаются. Поскольку нравственные убеждения и понятия о правильности часто передаются через древние традиции или субординацию, персонажи, стремящиеся быть правильными, полагаются на то, что окружающие назовут верным и избегают самостоятельности. Поскольку эти персонажи ценят правила приличия, они могут с презрением относиться к тем, кто ведет себя неподобающе. Пример из литературы. Тетя Александра, убить пересмешника, благовоспитанная южная леди с идеальными манерами и безупречной внешностью. Она устраивает светские рауты, сама печет угощения и очень гордится семейным наследием. Хотя она согласна не со всеми решениями своего брата Аттикуса, Из чувства приличия она сохраняет лояльность и становится достойным, хоть и строгим воспитателем для джема и скаут. Дополнительные примеры из литературы и кино. Мэри Поппинс. Мэри Поппинс. Королева Елизавета II. Королева. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Любопытство. Неорганизованность. Лень. Конфликтность. Склонность к драматизации, шкодливость, безрассудство, разнузданность, неотесанность. Сложности для персонажа, стремящегося к правильности. Персонаж хочет быть правильным, но при этом имеет непреодолимую тягу к отвратительной или неподобающей привычке. Нахождение в одной группе с неотесанными персонажами, которые ведут себя неподобающим образом. Отсутствие ресурсов на то, чтобы поддерживать надлежащий образ жизни. Персонаж сталкивается с кризисом, во время которого общество стремительно переходит в режим выживания и приличия превращаются в роскошь.